Глава вторая. Ну и шуточки у вас. Ближе к обеду мы со штампом посетили оставшиеся группы наемников. Ну и заодно разжевали им о тех изменениях, которые грядут. Затем настало время поесть. Штамп, как большой любитель пожрать, я бы даже сказал, профессионал, тащил целый рюкзак с провизией. Место выбрали самое, что ни на есть живописное – река. Уселись на берегу, развернули сверток с салом и хлебом, вареные яйца, палку сухой колбасы, огурцы, помидоры и много чего еще. Штамп, казалось, так и не остановится, заныривая свой бездонный рюкзак. Но вот, наконец, вся эта куча еды была выложена на большое банное полотенце. Пока он выкладывал снеть, я натаскал тонких веточек и развел небольшой костер. Не для того, чтобы что-то на нем приготовить, а так, для антуража. Не знаю, кому как, а мне очень нравится кушать, когда рядом горит живой огонь. Как будто перед телевизором сидишь. Мысли приводятся в порядок, на душе покой. Сидим, жуем молча, на огонь смотрим. Сумрак, нарушил тишину штамп. Я ведь не потяну должность генерала. А то я сам не понимаю, хмуро ответил я. Тогда я не понимаю, он даже жевать перестал. «Я думаю, штамп, думаю», — вздохнул я. И вот на ум, кроме фантома, больше ничего не приходит. «Он не пойдет», — помотал он головой. «А даже если это не так, то пока мы будем за ним мотаться, нас уже разорвут». «Может, борода ваш согласится?» — с задумчивым видом спросил я. «Или Семену удочки закинуть, пусть подберет кандидатуру». «Ты бы управился». Кивнул на меня подбородком штамп и запихал себе в рот целое яйцо. «Нет, так не получится», — помотал я головой. «У меня других забот хватает». «А от меня-то ты чего хочешь?» — спросил штамп. «Да хрен его знает», — ответил я и сыто развалился на песчаном пляже. «Давно мы все не собирались вот так, чтобы просто без всяких проблем и забот». «Так в чем проблема-то? Давай хоть сегодня вечером соберемся». Точно так же развалился штамп. «Гарпун рыбы наловит, ухи наварим». «Эх, умеешь ты уговаривать», — улыбнулся я, чертяка языкастый. «Генералом-то кто будет?» Опять поднял больную тему тот. «Вот борода пусть и будет», — ответил я и резко поднялся. «Пошли за коком, пусть он его уговаривает». «Уверен, что борода — это правильный выбор», — упаковывая вещи, спросил штамп. «Он ведь одиночка». Не думаю, ответил я. Мне он больше напомнил какого-то спецназовца. Это как? Даже остановился со сборами здоровяк. Раньше были такие воины, подразделения. Попытался объяснить я. Их называли войска специального назначения. Ну а в простонародье спецназ. А, -а, -а, -а! протянул штамп. И что? Думаешь сможет? Попробует, стоит. Подумав, кивнул я. Других кандидатур все равно нет. Штамп собрал с берега все. Даже скорлупу и остальной мусор убрал в отдельный пакет. Вот мы все над ним смеемся, а за порядком, кстати, всегда следит именно он. Бесит его, когда мусор за собой оставляют. Это, в общем, всех бесит, но некоторые почему-то на свой срач внимания не обращают. Кока мы нашли в администрации, и тот гонял своих подчиненных, хотя и делал это в своей манере, спокойным ледяным тоном. Мы, в общем, давно привыкли к его манере общения, а вот личный состав всегда дрожал перед ним. Вот только мы могли чего-то не знать. Может, он их бил, может, и еще как-то влиял. Но все те, кто служил разведке, до дрожи боялись нашего Кока. «А если не согласиться?» спросил он, когда мы со штампом высказали ему нашу идею. «Нужно, чтоб согласился», – покачал головой я. «Делай все, что нужно, хоть золотые горы обещай. Он нам нужен». «Сделаю», — немного подумав, кивнул тот, затем развернулся и ушел. Муля, это мы что же, без кока сегодня отдыхать будем?» — посмотрел на меня штамп. «Тьфу ты!» — хлопнул я себя по лбу и побежал догонять начальника разведки. Вечер был полон сюрпризов. Началось все с того, что Кавс пришел к нам в обнимку с Татьяной, той самой рыжей бестией, которая руководила нашим борделем. Мало того, сейчас под ее началом имелось уже три точки, и все исправно несли прибыль как в ее карман, так и в бюджет города. Ну а как иначе, нам тоже деньги нужны. Не все же самим их штамповать, оборот, это не менее важно. Следом за Кавсом сюрпризом пришел штамп. Вкусы у него, конечно, своеобразные. Барышня имела пышные формы, была довольно мила на лицо, а также обладала очень сильным характером. Это сразу бросалось в глаза. Особенно, когда она руководила организацией собственного комфорта при помощи эксплуатации штампа. Но он не жаловался и всем подряд представлял ее широкой улыбкой. «Вот, это моя Машка! Хороша девка, а?» Были его первые слова, когда он появился на берегу реки. Гарпун, как и ожидалось, был с линзой. Они также успели пожениться. Почти сразу же за нами с Настей. Но самым удивительным было видеть Кока в женской компании. Дело даже не в том, что он никогда не обсуждал с нами женские прелести или не ходил в бордель. Просто мы как-то и не представляли его в подобном обществе. Девушка Кока была полной его противоположностью. Говорила безумолку, смеялась, травила анекдоты. В общем, душа компании. Кок же на все вопросы и потрунивания со стороны друзей выдавал скромную улыбку. Так мы и не узнали, где же он себе нашел такое чудо. Хороша собой, тонкая точеная фигура, золотистые, как спелая пшеница, волосы. Мне даже пару раз локтем в бок от Насти досталось. Женщины, что они понимают в мужской дружбе? У них постоянная конкуренция, которая заложена природой. Вот как ей объяснить, что девушка друга – существо бесполое, все равно ведь не поймет. «Ну и что, смотрю я на нее». Видите, на картины тоже смотрит, на огонь, на воду. Я же не рассматриваю ее как потенциальную невесту. Точно такое же творение природы, как и любой цветок. Но Насте этого не объяснить. Да и ни одной женщины в мире невозможно объяснить эту логику. Как и планировалось изначально, гарпун сразу же раскинул с Настей. А уже спустя час на нашей поляне трепыхались несколько огромных рыбин. Кавс, как и положено великому организатору, мэру города, позаботился о нашем комфорте. Едва мы начали располагаться на песчаном берегу, как подъехал тентованный Урал. И из него быстро выгрузили все необходимое для отдыха. Мало того, этот массовик-затейник умудрился отыскать в нижнем переносную баню, которая уже через 15 минут дымила трубой, протапливая свое нутро. Вечер прошел в легкой дружеской атмосфере. Выпили много. Точное количество вряд ли кто решится назвать. Но в стельку не упивались. Или баня не давала, или настроение было таким. Серьезные темы в разговорах не затрагивали. Не то чтобы специально, просто так получилось. В конце-то концов, имеем же мы право на отдых? За этот год было очень много сделано. И если у всех жителей были законные два выходных, то мы подобной поблажки были лишены напрочь. Даже мой старый и верный друг Фокс отдохнул на славу. Он, как и штамп, тоже будет здоров пожрать. Иногда даже удивляешься, куда в него столько влазит. Но на этот раз даже ему было не под силу справиться с количеством еды. К полуночи он уже просто лежал и поскуливал, обожравшись до состояния шара. Кок уехал под утро. Спать мы так и не ложились. Вообще, под самое утро мы всей компанией сидели у костра и тихо разговаривали. Природа затихла, ночные обитатели уже отправились спать, а дневные еще не проснулись. В этой тишине наши голоса звучали подобно грому. Мы невольно перешли на полутона, чтобы не беспокоить окружающую тишину и покой. «Я поехал», — обратился ко мне Кок. «Женьку мою до дома проводите». «Ты куда?» «Даже не понял я». «К бороде», — ответил он и скрылся в кустарнике. Спустя какое-то время послышался тихий гул лодочного мотора, а затем на реке появилась и лодка под управлением Кока. «Куда это он?» Тихонько спросила меня Настя. «За нашим генералом», – ответил я. Еще спустя примерно полчаса начали собираться все остальные. Кавс вызвал по рации машину, штамп начал проверять, все ли после нас осталось чисто. А все остальные дружно складывали и паковали вещи. Все, отдых закончен. Когда теперь удастся собраться так еще раз, неизвестно. Предстояло сделать многое. Мы с Настей отправились провожать Женьку, подругу Кока всю дорогу они хебетали, наверное, подружатся. Моя жена уже не обращала внимания на то, что я совсем недавно посматривал на ее будущую подругу. Оно и к лучшему, меня часто дома не бывает, как, собственно, и Кока. А так, пусть хоть женская, но компания. Все лучше, чем приехать с очередного путешествия и застать дома чужие ботинки. Это я, конечно, глупости говорю. Захочет гулять и при мне способ найдет. Но ей все же компания необходима. Надо же как все получилось. Вроде не один год мы с ребятами вместе, а семьи начали только здесь создавать. Значит, нашли мы свой дом. Точно нашли. И защищать мы его будем насмерть станем При этих мыслях я сжал кулаки до хруста в костяшках. «Что с тобой?» – тут же отреагировала Настя. «Ничего, родная», – успокоил ее я. «Так, мысли всякие гоняю». «Ты их гони, мысли эти, а не в себе держи», – весело вклинилась в разговор Женька. «О, вот и мой дом. Спасибо вам, ребята. Я к тебе, Настя, завтра забегу». «Хорошо, только после обеда давай», – согласилась моя жена. Я вежливо попрощался, и мы теперь уже вдвоем отправились домой. Поспать мне сегодня уже не получится, но вот с женой часок-другой проведу. Все пошло не так, как было задумано, я все же уснул». Настя разбудила меня примерно через полтора часа. "Вставай, сумрак, к тебе пришли", тихо прошептала она мне на ухо. "Кто?" Сразу же поднялся я. Рожа хоть и помятая, но солнце с меня слетело сразу. "Ха-ха-ха", засмеялась она. "Да не переживай ты так. Кок там с каким-то дядькой бородатым. Быстро он". Почесал я макушку, сидя на кровати. "Ладно, скажи им, что сейчас уйду". Появился минут через пять. Кок и Борода сидели за столом и пили чай на травах. «Ну, здравствуй, Борода», — поприветствовал его я. «И тебе не хворать», — усмехнулся в бороду тот. «Кок сказал, что у тебя дело ко мне срочное есть». «Срочнее не бывает». Кивнул я и присел за стол вместе с ними. Настя тут же поставила кружку с чаем и передо мной. Я втянул носом аромат заваренных трав, улыбнулся и продолжил. «Генерал мне нужен, Борода». «Да такой, чтоб в короткие сроки смог из кучи наемников настоящую армию сделать». Сразу же без прелюдии начал я. И «Из чего ты взял, что я такое потяну?» – спросил он. «Да и вообще соглашусь на подобное». «Ну, на второй вопрос у меня ответа нет», – честно сказал я. «А вот по поводу первого, думается мне, что закалка у тебя военная, да не просто, а специальная». «Интересное наблюдение», – усмехнулся тот. Это где же я так провалился? Так значит я прав? Довольно улыбнулся я. Допустим, но только допустим. Сложив руки на груди, откинулся он на спинку стула. Но вот почему я должен согласиться? Видимо то, что я об этом прошу, не аргумент. Спросил я. А борода отрицательно покачал головой. Может быть тебе что-то нужно? Мм. Он сделал вид, что задумался. Ты вряд ли согласишься. Так ты вначале говори, затем выводы делай, усмехнулся я. Отдай мне своего сына, начал он, но продолжить уже не успел. Я одним ловким движением соскочил со стула, который отлетел назад, и тут же выстрелил ногой, метя в голову о бороде. Скорее всего, если бы на его месте сидел кто-нибудь другой, то уже летел бы на пол со сломанной челюстью. Вот только напротив сидел профессионал. Он начал двигаться на мгновение раньше меня. Нырнул под стол, и когда мой удар поймал лишь воздух, дернул меня под столом за опорную ногу. Произошло именно то, что и должно в таком случае произойти. Я с размаху прилетел носом в пол. Борода времени даром не терял, и тут же дернул меня на себя, сам тем временем пытаясь оказаться сверху. Я почувствовал, что сейчас моя ступня попадет в болевой захват. Кольцо рук уже начало сжиматься. Подобрав свою ногу, мне удалось выскользнуть в самый последний момент. Для удара пространства не хватало, но я смог оттолкнуться от противника и, уйдя в кувырок, встал на ноги. «Пусть теперь попробует меня взять». Стол уже давно валялся в стороне вместе со сбитым со стула коком, но тот уже успел выхватить пистолет и направил руку в сторону бороды. «Не лезь!» – крикнул ему я. В тот самый момент, когда я отвлекся, борода начал движение. Кулак уже почти состыковался с моей челюстью. Но я уже крепко стоял на ногах, даже несмотря на то, что из моего носа на пол капали алые сопли. Небольшой поворот корпуса, захват кисти, левая нога под колени противника и слегка потянуть вперед. Борода начал заваливаться, и в этот самый момент я снова выстрелил ногой в голову. На этот раз я достиг своей цели. Раздался хруст носа и зубов, голова подпрыгнула вверх, а затем бывший спецназовец уткнулся носом в пол и затих. «Убил». Спокойно спросил Кок, поднимаясь с пола. «Не уверен». Вытер я нос рукавом и сплюнул на пол. Но увидел взгляд Насти и, быстро взяв тряпку, вытер вначале привока, затем капли крови. «Кок, спеленай дядю». Кок тем временем это самое время и не терял. Он присел на корточки перед бородой и трогал пульс на шее. На мою просьбу он кивнул и, достав пластиковые стяжки, вжикнул ими на запястьях своего приемного папаши. Затем мы вдвоем усадили его на стул и притянули бороду уже к нему. Настя наводила порядок, собирая с пола кружки, чашки, сахарницу и все то, что оказалось на нем после того, как мы опрокинули стол. Его там и сколько мы поставили на законное место. Снова накрыли скатертью и уже спустя мгновение Настя вновь поставила перед нами бокалы с чаем. Так за чаем мы и дождались, когда наш новоявленный генерал придет в себя. «Да-да». Я все еще был намерен сделать его главным военачальником. По идее, победить его я смог лишь благодаря разнице в возрасте. Будь он лет на десять моложе, лежать мне сейчас на его месте». Борода зашевелился. Его глаза с трудом открылись. Он застонал. Мы сидели и ждали, когда он придет в себя окончательно. Наконец вид его стал более осмысленным. Он подергал руками, ногами, понял, что связан и усмехнулся. Затем силой втянул в себя воздух, прочищая нос от начинающей сворачиваться крови. Отхаркнул это дело и сплюнул на пол. Настя поднялась со стула, намереваясь вытереть эту мерзость. «Не спеши, родная!» – остановил ее я. «Кажется, я знаю, кто у нас сегодня полы будет мыть». Она села на место, а борода вновь ухмыльнулся. «Ну что, шутник?» – я обратился к нему. «Еще будут предложения?» «Я не шутил», — спокойно сказал тот. А я снова хотел подорваться с места, но меня остановил кок. «Борода, ты что, совсем из ума выжил?» — спросил он его. «Даже я не понимаю твоего запроса». «А тебе и не нужно», — ответил тот. «Сумрак, ты не понимаешь. Я не просил твоего сына, как лепрекон из сказок». «Ну так поясни», — спросил я и откинулся на спинку стула. «Я хотел взять его на воспитание, чтобы тренировать, чтобы вырастить из него правителя», — попытался объясниться тот. «Борода, ты больной, что ли?» — в недоумении спросил я. «Ты что, считаешь, что я не смогу воспитать его как нужно?» «Ты скоро уйдешь», — ответил он. «Ты не понимаешь, нам нужен такой, как ты, иначе этому миру конец». «Ты что несешь?» — еще больше запутался и разозлился я. Куда я уйду? Почему миру придет конец? Объясни все толком. Ты знаешь про способности Кока и Гарпуна? Начал тот с вопроса. Допустим, кивнул я. Как это связано с твоими словами? Я всегда знаю, когда человек уйдет, ответил он. Это не объяснить. Я просто знаю, что тебя скоро с нами не будет. Он что, умрет? Вклинилась в разговор Настя. Что значит, его скоро не будет? «Нет, он не умрет», — покачал головой Борода. «Просто уйдет. Куда и как, я не знаю». «И ты хочешь сказать, что Настя не сможет воспитать сына?» — спросил я. «Да и вообще, может быть, у меня будет дочь, а может и вообще никого не будет». «Он что, не знает?» — Борода посмотрел на Настю. «Так, стоп, чего я там не знаю?» Я стал переводить взгляд с жены на бороду. «Я беременна, сумрак». Залившись краской, сказала она, «Прости, я не хотела говорить это вот так». «А ты, значит, у нас УЗИ!» Посмотрел я на бороду. «Откуда ты знаешь, что будет именно мальчик? Еще одна способность?» «Нет, что ты!» Усмехнулся тот. «Способность все та же. Я знаю, кто уйдет и кто придет. Так вот, придет твой сын». «И ты считаешь, что моя жена не в состоянии воспитать сына?» Повторил я вопрос. «Сына способна, правителя нет», четко ответил тот. «Борода, не беси меня!» Я начал подниматься со стула. «Тебе просто повезло», ухмыльнулся тот. «Будь я чуть помоложе, лежал бы ты тут с разбитой рожей». «На данный момент рожа разбита у тебя», кинул я ему ответную шпильку. «Это да», заулыбался тот. «Фантом хорошо тебя обучил». «Ты его знаешь?» – удивился я. «Само собой», – ответил Борода. «В одном окопе сидели». «Понятно», – кивнул я. «Это многое объясняет. Что же, я согласен на твои условия. Но мой сын будет жить с матерью. И это только в том случае, если я действительно куда-то там уйду. Если я останусь, сына я воспитаю сам». «Идиот», – улыбнулся Борода. «Развязывай и показывай своих воинов». «Да, кстати, я остановился, взяв в руки нож. Не забудь полы вымыть!»